Глава 14. Не время расслабляться. Несколько десятков метров мы идем молча. Моя ладонь по-прежнему зажата в руке Рика. Он то сжимает ее сильнее, то практически отпускает. По его хмурому лицу понимаю, что расспрашивать о той связи, которую якобы сформировали наши перимы, — гиблое дело. Поэтому я решаю разрядить атмосферу другим. Рик, а почему мы сражаемся призрачным оружием? Верндоре на секунду сбивается с шага и медленно поворачивая голову смотрит на меня с удивлением. Хотя бы хмуриться перестал. И то ладно. Твари за гранью устойчивы к физическому оружию. Наконец проговаривает он, настороженно глядя мне в глаза. А зачем тебе эта информация? Да так просто интересно стало. Пожимая я плечами и дергаю его вперед. Говорят, мужчины не умеют делать два дела одновременно. Значит, есть шанс, что подвохов в моих вопросах Рик не заметит. Главное — методично заставлять его идти. Но вот у меня метательные кинжалы, а у Керри кнут. Они вполне реальны, — продолжаю я размышлять вслух. И ничего, тоже работает. Они не работают, — слегка морщится Рик, а потом раздраженно машет головой. Когда уже к тебе память вернется то В ответ я лишь виновато развожу руками, и старательно строя невинные глазки. Мол, невиноватая я, так само получается. Любое физическое оружие лишь задерживает тварей. Откидывает их, может оглушить, но не убить. Пускается в лекцию Дерек, чуть обгоняя меня и уверенно шагая к виднеющейся вдалеке арке жилого сектора. Уничтожение гарантирует только магическое воздействие. Наше оружие — это боевое воплощение магической ауры, Оно позволяет экономить силы и сражаться долгое время. «А почему тогда у Дель нет этих ваших призрачных клинков?» — Свешивая с когтя, вопрошает Фло. «Эта парочка летит настолько тихо, что я успеваю про них подзабыть, как и Рик, судя по тому, как легонько он вздрагивает, чем выдает нервозность, в которой пребывает». «Не только у Дель их нет». Рик бросает от чего-то недовольный взгляд на нашу сладкую парочку. Морщит лоб, явно пытаясь что-то припомнить. У женщин, в принципе, редко встречается оружейное воплощение магической ауры. «Это почему?» — хором спрашиваем мы с Фло. Лисица даже с когти сползает, настолько ей интересно становится. «Эм, я впервые вижу на лице Дейрика смятение. Он явно не хочет развивать эту тему дальше. Но нам с Фло все равно. Мы закусили удила». «Так почему?» — допытываюсь я. «Эм...» — заклинивает Дейрика. Он проводит рукой по волосам и в беспомощности смотрит на когтя, будто тот может спасти его от двух не в меру любопытных рыжуль. Но Грифон лишь разводит крыльями в стороны, красноречиво говоря, «Выкручивайся, хозяин, сам!» Женская аура, — неуверенно начинает Верндере, трёт переносицу, а потом выдает на одном дыхании. «Женщины просто на это не способны!» Не все, но большинство. Эту способность у девушек потому и не развивают. Незачем. И я и Фло застываем в изумлении. Я не верю своим ушам. Нет, я и в родном мире сталкивалась с разного рода шовинизмом, но магического неравноправия я как-то не ожидала. Одно дело, когда те же перимы могут прийти или не прийти, независимо от пола. Другое дело, когда на тебе крест ставят только потому, что ты женщина. Ты что, шовинист? Тихим голосом спрашиваю я, хотя все внутри клокочет от гнева: Кто? В недоумении поднимает на меня глаза Дейрик, и тут же ощущает мое настроение и зеркалит его, переходя в оборону: Тот, кто считает, что если он мужчина, то во всем выше женщин, все тем же ледяным тоном поясняю я. Боковым зрением замечаю, что и обычно благосклонная к Верндери Флоренс высокомерно задирает мордочку а Коготь недовольно глядит на своего недалекого хозяина. «Что?» — Рик теряется, на секунду замолкает, прокручивая в голове наш разговор. «Нет, конечно, нет. Я, видимо, неверно выразился. Женская аура, она просто на другое направлена, на то, что недопустимо мужчинам, поэтому ее не развивают, чтобы не исчерпывать силы. Видимо, посчитав, что его ответ должен меня успокоить, он осторожно берет меня за руку и тянет продолжить движение». А я настолько погружаюсь в раздумья, пытаясь вычислить, на что такое может расходоваться сила, да еще и недоступная для мужчин, что позволяют Дэрику руководить. И никак не могу понять, какая магия может быть исконно женской. Так что же такое уникальное можем делать мы? Наконец-то, сдаюсь я. Фло, летящая рядом, раздраженно бьет себя лапкой по лбу и шипит мне на ухо. Да это же элементарно. Я бы тебе и сама рассказала. Дерек снова останавливается и, разворачивая меня к себе лицом с ехидной ухмылкой, проговаривает: Обеспечение магического потенциала ребенка во время его вынашивания. Чем больше ресурс матери и сильнее ее перим, тем более одаренным родится малыш. И то, как он при этом смотрит на меня, заставляет щеки вспыхнуть. Вроде бы рядовая фраза: больше похожая на учебный постулат а в исполнении Верндере она приобретает какой-то интимный подтекст. Чувствуя, как от смущения на лбу выступает испарина, а глаза сами собой мечутся, избегая взгляда Рика. «Погоди, но ты же говорил, что у некоторых девушек оружие все таки появляется. Это ли не доказательство того, что и мы можем его иметь?» Я вновь иду в атаку в попытке отстоять свое мнение. Ухмылочка сползает с лица Рика, а ироничные искры в его глазах затухают. Оставляют лишь отстраненность. Можете, но боевая аура у женщины означает лишь одно. Когда-то она испытала сильнейший стресс, возможно, нападение, и рядом не было никого, кто мог бы ее защитить. Безразличие, с которым Дейрик произносит эти слова, подсказывает мне, что он снова прячет истинные эмоции. Все мое желание поспорить и поставить местных мужчин на место исчезает, будто его и не было, а я с беспокойством разглядываю профиль Дейрика. Что-то не так, и в неосознанной попытке поддержать его я тяну ладонь к лицу Рика, но так и зависаю на полпути, потому что взгляд падает на вид позади него. «Ого!» — выдыхаю я, отвлекая внимание Дейрика и указывая подбородком ему за спину. За спором мы не замечаем, как подходим к жилому сектору. Точнее, к тому, что от него осталось. Завалы частично разобраны, и на обломках сейчас трудятся группа студентов и работников Академии. Но все равно масштаб разрушений ужасает. От некоторых домов остались только фундаменты, другие разрушены наполовину. В воздухе витает едва заметный запах гари. Все же за время, прошедшее сбоя, Он успевает выветриться. Но вот дорожки между участками засыпаны серым пеплом. Его вымести не успели, лишь освободили придомовые территории. Фронт работ огромный, и меня радует, что тушек монстров в обозримом пространстве не наблюдается. При всей крепости моих нервов избавляться от их останков я бы не смогла. А судя по уверенной идущей к нам женщине в рабочем комбинезоне, «Нас сейчас припашут, как лошадок на распашку целины». «Кого я вижу?» — издалека восклицает работница. «Сам Дейрик Вильверндери явился запачкать свои аристократичные рученьки». Она останавливается напротив и, подбоченись, смотрит на командира с осуждающим прищуром. Я с любопытством рассматриваю ее. Полноватая, огненно-рыжая, с такой густой россыпью веснушек на открытых частях тела, Что женщину можно принять за смугленку? От нее буквально исходит аура бешеной энергии, заставляющая сердце ускорять ход и разжигающая желание развить бурную деятельность. Дара Меркута. Дейрик обращается к ней подчеркнуто вежливым тоном, хотя мне все же чудится в его голосе легкая ирония. Позвольте представить вам мой луч поддержки, Адель Вилли Хиларике. Он отступает чуть в сторону и оставляет меня наедине с пронзительным взглядом Дерри. «Вилли, значит, очередная белоручка?» Я удостаиваюсь очередного ядовитого прищура. Мне кажется, Меркута одним этим приемом может приструнить отъявленного хулигана. А Ниталия-то Хиларики, из-за склок которой мне не раз приходилось заказывать новые окна, скамейки и прочую несчастную утварь, что пала жертвой буйного характера юной Дерри. Не та ли это Хиларики, которая не явилась ни на одну отработку, а? Чем дольше длится этот проникновенный спич, тем больше мне хочется сжаться и спрятаться за Деррика. Опять делов натворила Адель, а расхлебывать приходится мне. покася шепчет мне на ушко Фло, и я послушно вжимаю голову в плечи. Вообще всячески демонстрирую раскаяние и готовность прямо сейчас отработать все грехи, хоть и не мной совершенные. «А ты не подсказывай!» — рявкает на нее, судя по всему, наш завхоз. Но в этом окрике нет ни капли угрозы. Наоборот, это звучит так, будто Дера просто журит лисицу. «А ты ничего, рыжая, сработаемся!» Подумать только, нынче перимы пошли смышленнее и уважительнее своих хозяев. Меркута лихо подмигивает Флоренс, и та прямо на глазах расцветает, расплываясь в довольной улыбке. Да йо мое я тоже рыжая! Непрошенная, почти детская обида скребет внутри, и я раздраженно поджимаю нижнюю губу. И вздрагиваю, когда мою ладонь успокаивающе сжимает Дейрик. А на макушку кладет мохнатую голову коготь. Это настолько неожиданно, что все, о чем я думаю в этот момент, почему у грифона шерстка, а не перья. Зато от обиды не остается ни следа, поэтому следующую шпильку от завхоза я встречаю с фирменным спокойствием Верндере. Ой, ну вы еще с ней понянькайтесь, закатывает глаза Меркута. Подумаешь, высказала тебе правду? «Так на то она и правда, чтобы укреплять, в том числе и внутренний стержень. Но ты не переживай, матушка Валентина тебя не обидит. Я хоть и строгая, но справедливая, поэтому...» Она быстро оборачивается и издает резкий закладывающий уши свист. Откуда-то справа, из-за очередной груды обломков, доносится ответный крик, одновременно похожий на уханье совы и кошачий мяу никогда ничего похожего не слышала. «Поэтому готова списать тебе все отработки за помощь в уборке и ремонте». Дэра Валентина разворачивается к нам и, вновь подпуская строгости во взгляд, уточняет. «Вы же не разочаруете старую Меркуту?» «Дэра, вам ли говорить о старости?» — степенно возражает Рик, включаясь в игру. «Вашей активности многие студенты бы позавидовали». А уж про ваш цветущий вид я и вовсе промолчу. Золотозвездная ученица готовы детективов нанять, лишь бы узнать секрет вашей молодости. «Ой, не заговаривай мне зубы!» — отмахивается от него Валентина. Но как-то не особо бурно, из чего я делаю вывод, что их пикировки — дело давнее и доносящее обоим лишь удовольствие, как партия в шахматы между двумя равными игроками. «Знаю я вас, аристократов!» Мастеров поболтать. Последний наш спор вообще обошелся мне в установлении бассейна у вашего звездного дома. Она резко переводит на меня взгляд. Представляешь, какой стервец? Ни у одной команды нет личного бассейна. А этот торговался. Это был честный обмен. Вы нам бассейн, я вам портальный камень, пожимает плечами Рик, пряча ироничную улыбку. А вот это не надо. Не надо мне тут, чистит Меркута. Мне камень для общих академических нуж требовался. Чуть где проблема, а завхоз уже на месте. Отлично же? Отлично. Мой запрос был альтруистическим, а твой — эгоистичным. Хотя чего еще можно ожидать от аристократов?» Она деланно вздыхает и оборачивается, встречая показавшегося рядом Перима. Крупный зверек, чем-то похожий на Манула, недовольно бурча, тащит к нам громоздкий планшет. Небольшие кристаллические шипы, что тянутся вдоль его спинки, то и дело вспыхивают фиолетовыми искрами. Так что делай вывод, Адель Вилли Хиларике, стоит ли связываться с этим благородным кадром или нет. Не глядя на меня, Меркута утыкается в устройство и недовольно морщит нос. «Тем не менее, последнее слово я оставляю за вами», уважительно склоняя голову, произносит Рик. А сам при этом, насмешливо смотря на меня, наслаждаясь откровенно недоуменным выражением моего лица. «Да-да, всевидящий тебя, раздери!» Она взрывается поток обругательств. «Эти помехи от пробоя разрядили мне планшет. Фикс! Быстро чини!» А завхоз присаживается перед перимом и прижимает прибор к шипам на его спине. По шёрстке манула проходит волна фиолетовых молний и с громким «пфуф» расходится кругом. «А как это он так?» «Дайте посмотреть». Фло заинтересованно выглядывает из-за моего плеча, но не успевает слезть, как путь ей преграждает распахнутое крыло когтя, а сам Грифон смотрит на Фло с праведным гневом в глазах. «Да чего такого-то?» Тут же, состроив невинные глазки, выдает лисица. «Полезный же навык, надо научиться!» «Ты не ремонтник, а поддержка», делаю акцент на последнем слове и притискиваю любопытную рыжулю к себе получая при этом благородный взгляд Когтя. «Вот кто у нас в команде самый здравомыслящий и понимающий, не то что его хозяин и моя рыжая ехидна». «Дело не только в этом», — не замечая разыгравшейся сценки, произносит Рик. «Коготь просто защищает и тебя, и Флоренс. К Периму-модулятору во время его работы лучше лишний раз не подходить». Все верно, говоришь, умный мальчик», подтверждает его слова Меркута, почесывая довольно урчащего фикса. Она сидит на корточках и что-то внимательно просматривает, на то и дело мигающем экранчике. Пару раз даже стучит им о землю, еле слышно ругаясь себе под нос. «А, вот, вас отселили в дом БЗ-7. Это по правую сторону от главной аллеи, почти у самой защитной гряды», — зачитывает она. «Правая часть дома не подлежит восстановлению, поэтому с вами будет жить только одна команда — из стальных. Вы же вроде все дружите». Меркута поднимает на нас строгий взгляд и, получая подтверждающий кивок от Рика, продолжает. «Так что собирайте ваши вещи из старого жилища и переносите в новое, а потом помогать остальным». Принято, Дэра Меркута. Рик прижимает ладонь к груди и легонько кланяется. Уж не хочется нарываться на очередную выволочку от Валентины. Женщина отпускает нас, задавая направление взмахом головы. «И скажи отцу, что мне нужен новый планшетник», ворчливо доносится нам в спину. «Да, Дэра Меркута». Дэрик чуть поворачивает голову, а через секунду на его лице появляется самодовольная улыбка. «Сразу после того, как в нашем доме появится новый симуль-стол. Нахал!» В возгласе Валентины сквозит восхищение. На то мы расходимся. По дороге до нашего разрушенного жилища мы не перебрасываемся и пары десятков слов. Все потому, что встречающиеся нам студенты и некоторые работники оставляют свои занятия, чтобы недолго пообщаться с Риком. Верндере будто бы знает здесь каждого, может поддержать беседу с любым, найти слова поддержки и утешения. Я вижу, с каким уважением они относятся к нему, и прислушиваются к его словам. Да и в моих глазах он открывается с другой стороны. Не едкий, саркастичный парень, у которого вечно что-то на уме, а настоящий командир, тот, кто может объединить и воодушевить сотни бойцов. И теперь я понимаю, почему именно ему доверили возглавить целую звезду. У него это в крови. Я и сама проникаюсь аурой всеобщего восторга, но длится это недолго, ровно до тех пор, пока не вспоминаю, что Рик — часть неведомой сделки между их с Дель-семьями. Пускай остальные заглядывают ему в рот, а мне все же стоит быть на стороже. Меня чаще предпочитают не замечать либо ограничиваются простым приветствием. Но это уже не новость. Наоборот, прояви они ко мне излишний интерес или дружелюбие, я бы напряглась. Потому мне остается только отыгрывать роль пассивного наблюдателя. Флоренс так и не возвращается на спину Коктю, сидит у меня на руках, подставляя шейку под мое рассеянное почесывание. Бедный Грифон при этом наворачивает вокруг нас круги и виновато заглядывает к Фло в мордочку. Ты чего, шепчу ей на ушко, обиделась? А вот пускай не ревнует, собственничек нашелся. Задирая носик, бормочет лисица. Да и полезно это мужчинам понервничать, а то решил, что добился меня можно права качать и я от него никуда не денусь но справедливости ради стоит заметить что добилась его ты а не он тебя еле слышно хихикаю я до сих пор помню его шалелые глаза ш, ш не болтай одергивает меня флоренс я вольная лисица хочу добиваюсь хочу отбиваюсь я осуждающе смотрю на эту пикап мастерицу из знатока мужских душ фло в ответ закатывает глазки и обреченно выдыхает ладно ладно прощу я его вечером коготь все это время старательно прислушиваясь к нашей беседе растерянно смотрит на меня и раз уж мы с ним союзники решаю заранее успокоить бедолагу, а потому взглядом говорю будь спокоен я договорилась воодушевленный таким исходом перим расправляет крылья и одним мощным взмахом поднимается ввысь берет направление в сторону руин и вскоре исчезает из виду «Рик, я, наверное, пойду, пока ты тут беседуешь. Дело к вечеру идет, Как можно тактичнее отпрашиваюсь я». И все равно это звучит с укором, что сразу замечают присутствующие студенты. Атмосфера вокруг тут же сгущается, все будто ждут чего-то взрывоопасного. Только не пойму, от кого — меня или Верндере. «Да, конечно. Судя по недоуменным переглядываниям окружающих, реакция Рика не характерна для него самого». «Иди, я найду нам коробки и свободную левит-тележку». Я несколько неуверенно киваю и отправляюсь вслед за когтем. Спешу поскорее спрятаться от взглядов, что буквально сверлят мне спину. Похоже, у студентов появился новый повод обсуждать неадекватную Дель. До останков дома, в котором я провела всего-то полтора дня, мы с Фло добираемся за пять минут. По пути успеваю оценить масштаб восстановительных работ, и, на мой взгляд, здесь проще все снести, И построить заново. Однако ремонтники на пару со своими перимами упорно разгребают завалы и укрепляют то, что чудом сохранилось. Наше жилище осталось без двух противоположных стен, так что теперь в него можно входить сразу с трех сторон. Не теряя времени, я иду прямиком к пролому, через который выбиралась ночью. Давай, Фло, быстрее соберем мои вещи и займемся половиной керри. Вытаскивая одежду из чудом уцелевшего шкафа, проговариваю я. «У нас сегодня еще куча дел. Я что-то себя плохо чувствую», — отмечает мне Фло траурным голосом, и у меня на секунду ёкает сердце. Но всего на секунду. Уж что-что, а наигранность в тоне рыжей прохвостки я уже умею различать. Не смей отлынивать от работы. Я даже не оборачиваюсь, продолжая методично сортировать вещи. «Ты Перим или кто? Как ты там говорила? Страш, наставник, помощник? Вот давай, примеряй последнюю роль и вперед собирать шмотки». «Мне кажется, я таю, вот-вот соскользнув за грани Не ценишь ты меня». Завывания за моей спиной становятся откровенно театральными, но вместо раздражения вызывают лишь смех. «Я — герой ночного боя, а меня — в уборщике. Кошмар!» «Звезду, что ли, тебе за это выдать?» Ухмыляюсь я и перехожу к груди обломков, что недавно была рабочим столом и комодом для методичек. «Я и так звезда. Зачем мне еще одна?» Флоренс, поняв, что ее оставили в покое, усаживается на кровать Керри и с любопытством наблюдает за мной. «Хотя если есть парные звезды типа брачных, то я согласна, мне и когтю дайте. Я думаю, он будет счастлив». Раздается голос Рика, и мы с Рыжулей одновременно вздрагиваем. Он всегда так бесшумно появляется рядом, что впору заподозрить его в использовании пресловутого портального камня. «Дель, а что это?» Я оборачиваюсь с интересом, вглядываясь в то, что с озадаченным видом крутит в руках Верндери, и с ужасом понимаю, что это тот самый сколотый кинжалами портрет миловидной барышни, что висел у Дель в шкафу. И судя по ошеломленному виду Рика, объяснить эту находку мне будет ой как сложно.